остав себе для спрессовки сюжета небольшие сдвиги во времени лет на 100 или на двести давид самойлов свободный стих конец эпиграфа